Ещё случай. Мать при пятилетнем Максе читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, причисляющей всё, чего не скажет любимому. Я не скажу тебе, как я тебя люблю. Я не скажу тебе, как тогда светили звёзды, освещая мои слёзы. Я не скажу тебе, как обмирало моё сердце при звуке шагов, каждый раз не твоих. Я не скажу тебе, как потом зашла заря и так далее, и так далее. Наконец конец, и пятилетний глубоким вздохом. Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла, да и рассказала. Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивленная долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике. Макс, что это значит? Макс, рыдая и зевая, я, я не спал, я ждал, она не прилетала. Кто? Жар-птица? Вы забыли? Вы мне обещали. Если я буду хорошо вести себя... Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь идем чай пить. На следующее утро, до утра, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов Кишинева с тайком, как на цоколе, лбом в зарю младенческого зевеса в одеяле, Сприльнувший у изножья другой головой, тоже кудрявый, и мог бы услышать прохожий, но в такие времена, по слову писателя, не проходит никто. Если бы кто-нибудь прошел мимо, но никто никогда не проходит здесь. И мог бы услышать прохожий Мама! Что это? Твоя жар-птица Макс? Солнце. Читатель, наверное, уже отметил прелестное старинное Максина Вы матери, перенятая им у нее из ее обращения к ее матери. Сын и мать уже при мне выпили на брудершафт. Тридцатишестилетний с пятидесятишестилетний чокнулись, как сейчас вижу, коктебельским напитком ситро, то есть попросту лимонадом. Е.О. при этом пела свою единственную песню «Венгерский марш» сплошь из согласных.